Глава 3. Под прицелом. Следующий день начался как обычно, за исключением того, что утром в мастеровые, пришедшие на работу ученили скандал, возмущаясь досмотром и проверкой личности перед тем, как пересечь линию ограждения. Сразу же нашлись штатные бузатёры, которым поскандалить просто в удовольствие. Хоть их было и немного, но шума не создавали изрядной. В воздухе носились эпитеты: держи морды, кровопийцы и прочее. Некоторые мучи проходили проверку и шли на лодку, но значительная часть оставалась за пределами охраняемой зоны, выжидая, чем же всё закончится. Закончилось всё очень быстро. На шум вышел Черемисов. и всех успокоил, сказав, что без досмотра никто на охраняемую территорию не попадёт и следовательно будет считаться прогульщиком без уважительных причин. А что есть прогул в военное время при работах на территории военно-морской базы, находящейся на театре военных действий? Правильно, саботаж. А с саботажниками будет уже совсем другой разговор. Услышав это, любители отстаивать свои права разом прикусили языки. Но досмотр ничего запрещённого не выявил, и никто особой нервозности не проявлял. Михаил решил дождаться Макарова, а потом выбраться в город. В конце концов, надо же военный мундир заказать. Сколько можно шагалять в гражданском? А то нехорошо получается, командир сам пример подаёт. Матросам сегодня привезут обмундирование со склада, а вот офицерам и кондукторам придётся заказывать в городе. Ладно, это не проблема. Неожиданно к Михаилу подошёл Радист Ланг. Михаил Рудольфович, разрешите в город отлучиться? Да, куда вы так торопитесь, Рихард Оттович? Скоро Макаров появится, награждение экипажа будет. Потом и сходите. Тем более, форму вам тоже надо будет в городе заказать. Так я насчёт этого тоже хотел спросить. Какую мне форму заказывать? Я ведь тоже прапорщик военного времени, но чисто сухопутный. Не буду же я в армейской форме да с шашкой на лодке ходить. Хм, ей-богу, не знаю. Но думаю, русская армия не обидится, если ее прапорщик наденет морскую форму. Армия-то не обидится. Но как на это флотское начальство посмотрит? Ничего. Рихард Тотович, это не та проблема, над которой надо зацикливаться. Или у вас есть что-то более серьезное? Есть. Кое-какие детали радиотелеграфной установки надо бы заменить. Сырость подействовала на них не лучшим образом. Но где вы найдете здесь детали к Телефункин? Ничего, при наличии определенной смекалки можно заменить нашими. Ну, как скажете. Хорошо, после ухода Макарова можете сходить в город, но возьмите с собой двоих-троих человек. А зачем? Поодиночке лучше не ходить. Японцы не упустят возможность получить информацию от команды лодки. Вы, вы думаете, все так серьезно? Уверен, во всяком случае, я бы на их месте сделал именно так. Переговорив с лангом, Михаил снова окунулся в омут ремонтных проблем и забыл об этом разговоре. Старую антикварную пушку уже сняли и на её место устанавливали новую 120-миллиметровку, доставленную из Петербурга. Оба камендора с боцманом не отходили от мастеровых, причём боцман снова раздражал своими монологами, которым удивлялись даже видавшие виды моряки. Многие механизмы в машинном отсеке были уже разобраны, и в данный момент лодка была полностью небоеспособной. Для японцев в море наступили спокойные дни. Михаил был уверен, что японская разведка в курсе ремонтных работ на касатке и знает, что в данный момент выйти в море она не сможет. Макаров всеми силами пытается подтянуть из кадру на нужный уровень боеготовности. Но поскольку до этого здесь очень многие просто отбывали ценс. то пока ещё получается не очень. Но крейсеры выходят в море регулярно и гоняют японские миноносцы и собачки. Более крупными кораблями Камимура пока не рискует, ограничивается наблюдением. Все попытки японцев пройти ночью к Порт-Артуру между минными заграждениями заканчивались подрывом своих кораблей и возвращением в свои яси. Но в любом случае флоту надо выходить в море, несмотря на впечатляющие успехи касатки. Потопленный ею грузовой тонаж капля в море от общего грузопотока. Японцам в южной части Жёлтого моря по-прежнему никто не мешает. Владивостокские крейсера пока ещё не могут вести бой с японцами на равных, а основные силы русского флота пока ещё не удалялись далеко от порта Артура. Да, они контролируют северную часть Жёлтого моря и не допустят теперь десанта возле Бицыва на Лоудонском полуострове. Ну что толку? На снабжение японской сухопутной группировки через Чимольпо это никак не повлияет. В прошлый раз сражение на реке Ялу произошло в июне 1904 года. Сейчас японские передовые отряды продвигаются к Ялу. Запас времени ещё есть. Если удастся разгромить в генеральном сражении остатки японского флота и полностью перерезать коммуникации, то японская армия очень быстро останется без боеприпасов. А одними штыками и самурайскими мечами она много не навоюет. Ладно, что строить из себя стратега. Все равно Куропаткин будет действовать по-своему. Может, сумеет хоть в таких условиях японцев разгромить, а то обидно будет. После обеда пожаловал Макаров, как и обещал. вроде такого дела даже прекратили все работы. И экипаж "Касатки" выстроился на причале. Командующий поздравил подводников и лично вручил награды каждому. Михаил, как и положено командиру, был первым. Макаров торжественно вручил ему станислава, Георгия и Анну, а также офицерский кортик. После обмена положенными по ритуалу фразами, командующий хитро улыбнулся. Что, Михаил Рудольфович? Снова Георгий Так точно, ваше превосходительство. Михаил стоял на вытяжку перед командующим и тоже улыбался уголками губ. Они оба прекрасно понимали друг друга. Сегодня их день. Они оба шли к нему очень долго, и они победили. Хоть это ещё и не победа в войне, но первое сражение ими выиграно, как бы им в этом ни мешали. И теперь надо развивать успех дальше. И теперь есть надежда, что Россия изберёт другой путь. не тот, по которому она уже прошла один раз. Награждение продолжилось. Адмирал поздравил каждого. На этом официальная часть завершилась. У Макарова были неотложные дела на Петропавловске, но переговорить с Михаилом он всё же нашёл время. Но на этот раз прятаться от всех не стали, а просто отошли в сторонку, чтобы их никто не слышал. Как идёт ремонт, Михаил Рудольфович? Ничего неожиданного не вылезло? Пока нет. Дизели уже разобраны, идёт диагностика. Но по тому, как они работали, ничего серьёзного быть не должно. Гребные электродвигатели в полном порядке. Немцы постарались на совесть. Вот аккумуляторные батареи, ну тут уж ничего не поделаешь. Лучше делать ещё не научились. Э, разместились на Енисее нормально? Степанов не возмущался? Нет, всё хорошо. Сейчас он там новую мину для касатки придумывает. Показали ему наши ледовые, те, что для отвода глаз делали. Может, что и сделает. Налёта, кстати, нашли. Сегодня он должен прибыть. Пусть пока тоже поживёт на Енисее, на пару со Степановым поизобритает. Есть у вас какие срочные просьбы? Пока нет. Как там обстоит дело с торпедами Шварцкопфа? Пока не ясно. Где-то в пути, а мины Уайтхеда для вас уже начали отбирать. Сразу скажу, что некоторые в неважном состоянии. Их тщательным образом проверяют и отбирают исправные. Правда, те, кто это делает, понятия не имеют, для кого эти мины предназначены. Считают, что просто очередная проверка орудия. И это хорошо, что не знают Степан Осипович. Нам нужны только мины последнего образца 1898 года. У них дальность хода больше. Понятно. Отберём. Но, может, и не понадобится. Я же всё же надеюсь, что мины Шварцкопфа к моменту вашего выхода уже прибудут. И я на это надеюсь. Но лучше быть готовым ко всяким случайностям. Кстати, Михаил Рудольфович, ещё одна новость. В Порт-Артуре появились корреспонденты газет, как наших, так и иностранных, и настаивают на встрече с вами. Эти щелкопёры сразу пронюхали о приходе касатки. Гоните их в шею или выделите какого-нибудь штабного офицера, и пусть рассказывает им морские байки. Не волнуйтесь, на касатку мы их, конечно, не допустим, но вот лично с вами в городе можно было бы организовать встречу. Ведь вас все в России считают героем, Михаил Рудольфович. А в Англии старательно поливают грязью. Вот и устроим газетную войну. Интересно, чья возьмет? Кстати, Степан Осипович, а как отреагировали английские газеты на уничтожение Ниссин и Косуга? Ха-ха, а как они еще могли отреагировать? Вполне ожидаемо. Русская субмарина предательским ударом из-под воды уничтожила корабли под британскими флагами, на которых находились британские подданные и не оказала никакой помощи спасшимся. Очередная серия воплей про жестоких гунов с требованиями вмешательства британского военного флота. У этого спектакля очень хороший режиссёр. Дошло до очередной ноты протеста от английского правительства. Ну и ну и мы ответили, что касатка атаковала ночью два крупных боевых корабля в японских водах, причём на входе в Такийский залив. И была уверена в том, что эти корабли японские, потому что других там просто не могло быть. А ночью флаг нельзя разглядеть при всем желании. Последовала, конечно, очередная серия воплей в газетах, но на них никто не обращал внимания. Это был настоящий подарок нашим дипломатам, что вы утопили их именно ночью. А как насчет этого псевдо-норфлока? Молчат, как будто ничего и не было. Точно неизвестно, спасли ли с него хоть кого-то. Японцы тоже об этом не распространяются. Они на этом не остановятся, Степан Осипович. Причем англичане заинтересованы в дискредитации касатки. Намного больше, чем японцы. С Японией мы рано или поздно помиримся. А вот Англия кровно заинтересована в том, чтобы класс подводных лодок исчез как таковой. Появление его ставит под угрозу саму основу существования Британской империи. Она жива. пока может контролировать морские пути, поскольку целиком зависит от импорта. И сейчас они пойдут на всё возможное и невозможное, но постараются добиться запрета на строительство подводных лодок. С побеждённой Германией им это удалось. Они просто навязали это условие немцам в Версальском мирном договоре. А вот с выигравшей войну Россией такого не получится. И поэтому они пойдут на любую пакость, если мы не дадим никакого повода. то они сами его подстроят. Честно говоря, когда шел в Порт-Артур, то ожидал, что в газетах уже вовсю смакуются детали гибели пассажирского лайнера, утопленного касаткой. Но, Михаил Радольфович, это было бы уже слишком. Нет, Степан Осипович, не слишком. Помните, я рассказывал вам про Луизи Танию? Так вот, я жду эту Луизи Танию. Не знаю, как она будет сейчас называться, но она должна появиться обязательно. умеете вы успокаивать, Михаил Рудольфович. И что же нам делать? Не посылать касатку в море до конца войны? Тогда уж точно обвенить её ни в чём не удастся. Это был бы самый простой и надёжный способ. Но вы сами понимаете, что это нереально. Касатка нам нужна в море как источник постоянной головной боли для японцев. Пусть нам больше не удастся уничтожить ни одного крупного боевого корабля, и мы будем довольствоваться одними транспортами. но мы будем создавать потенциальную угрозу японскому флоту уже одним фактом своего присутствия в море. Пожалуй, вы правы. А какие у вас есть соображения, чтобы избежать возможных козней со стороны англичан? В том-то и дело, что это крайне сложно. Единственное, что я могу предложить, это неожиданное появление косатки в разных местах, так, чтобы англичане просто не успевали следить за нашими перемещениями. и не могли прогнозировать, где мы появимся вновь. Тогда им будет очень трудно подгадать свою акцию по времени. Если же Луизитания, или как она сейчас будет называться, утонет на входе в Токийский залив, а через пару часов касатку обнаружат возле Чемульпо, то в сказки о ее зверствах никто не поверит, несмотря на показания свидетелей. Пожалуй, это должно сработать. Ох, Михаил Рудольфович, сколько проблем ваша касатка породила. радует только то, что для других этих проблем на порядок больше. Так вот из этого и будем исходить. Степаносеиевич, главное, чтобы касатки не мешали, а то мы на такие проблемы японцам и англичанам создаст, что они много раз пожалеют, что с ней связались. Чувствую, что добром эта тявка не английского бульдога не кончится. Вы уверены? Да. Если исходить из того, что уже произошло в моей истории, после этой войны Англия очень болезненно воспринимает малейшие попытки других стран поставить под сомнение её ведущую роль в мировой политике. Не удивлюсь, если они даже попытаются вмешаться в эту войну, чтобы спасти Японию от окончательного разгрома, пусть не прямо, а введением каких-нибудь сил для поддержания порядка или спасение гражданского населения Кореи от тягот войны или что-то в этом роде. А этому будет предшествовать появление английского флота в Жёлтом море с целью защиты английского торгового судоходства или судоходства вообще. Понятие нейтралитета англичане понимают очень своеобразно. То, что дозволено им, не дозволено больше никому. Тоже не раз имел случай в этом убедиться. Да что там так далеко ходить? Вспомните последнюю русско-турецкую войну, в которой вы сами принимали непосредственное участие. Ведь во многом благодаря Англии, да и других стран Европы, Россия не получила тех условий мирного договора, на которые могла рассчитывать из сложившейся обстановки. Англии не нужна ни сильная Турция, ни сильная Россия. Сейчас история может повториться, но только вместо Турции будет Япония. Но Михаил Рудольфович, как бы я хотел, чтобы вы ошибались, но, похоже, вы опять окажетесь правы. Ладно, это уже проблема не нашего уровня.